Чангу не изменило спокойствие. Он обратился к женщинам, невозмутимо сказав, «Ваш хозяин нужен нам как свидетель. Через час вернется домой. Одевайся быстрее, старик», — добавил он, видя, что тот еще стоит, недоуменно разглядывая ночных гостей. Через десять минут Коус Моуджи уже сидел между Мигелем и Дюпре сзади в машине и молча озирался по сторонам. Луиджи выжимал из автомобиля все, На что тут был способен? Мелькнули последние кварталы Джакарты. Старик испуганно оглядывался. «Куда вы меня везете?» — спросил он, когда дорога вошла в лес. Ему никто не ответил, и он еще больше испугался. «Кто вы?» — закричал он тонким фальцетом. «Что вам нужно?» И снова на его громкий крик никто не ответил. Старик заплакал. «Не убивайте меня! Я знаю! Вас послал он!» Только не убивайте меня, я не виноват. Мне сказали, что если я не буду работать на них, они вырежут мою семью. Верьте мне, клянусь Аллахом. Ты мусульманин? Спросил Чанг. Да, да, обрадованно закивал старик, как будто одно это могло спасти его. Приехали, объявил Луиджи. Дюпре, выйдя из машины, предложил выйти пленнику и, сопровождаемый своими помощниками, двинулся вглубь, сильно разрушивался кустарника «Стой!» — скомандовал он через 30 шагов. «Чанг, переведи ему. Пусть слушает внимательно и отвечает честно. Иначе ему не увидеть рассвета». «Перевел? Хорошо. Теперь дальше. На кого он работает? Конкретно фамилия, адрес, местонахождение? Быстрее!» «Черные мечи!» — перевел Чанг. «Это я знаю без него». Он думает, что мы от Ло Хсиня, и клянется, что не виноват. Не разубеждай его. Спроси, кто возглавляет организацию. Не знает. Какие-то высокие люди. Видимо, у них есть большие связи. Кому он подчиняется? Самый большой начальник, которого он знает здесь, в Джакарте, это 428, его позывной. Он живет в Джакарте. Кого еще знает из руководителей? Больше никого. Говорит, что этот 428 самый главный начальник из тех, кого он знает. Адрес известен? Он там не был, но приблизительно знает. Пусть назовет. Назвал? Пусть теперь скажет, от кого он получил приказ убрать Тааме. От 428. Он никого больше не убирал? Клянется, что нет. Кто получил товар? В порту его ждал Связной. Сколько товара получил? Всего около 200 граммов. Чего? Героина. Где перерабатывается наркотик? Он этого не знает. Как зовут Связного в порту? Он не знает. Связной сам находил его. Сколько человек у него в группе? С ним 18 Что он вообще может рассказать о своей организации, о черных мечах? Старик, которому перевели вопрос, испуганно замолчал. Потом что-то неуверенно сказал. Он говорит, что понял, мы не от конкурентов, но мы и не из полиции. Он спрашивает, откуда мы. Объясни ему, что пока спрашиваю только я. Что он может рассказать о своей триаде. Говорит, что их несколько тысяч человек. Так он думает. Главу триады по имени не знают но говорит, что его номер 262. Эти номера есть у каждого? Только у начальников отрядов и связных. Какой номер у него? 4355. Уверяет, что получил его недавно. Спроси, как он думает, откуда мы? Говорит, что слышал, будто в Индонезии действует международная полицейская организация. С ними был связан Тааме. Вот потому его и убили. Говорит, что слышал, в аэропорту убили еще одного. И больше ничего не слышал об этой организации? Ничего, перевел Чанг. Значит, начальник, отдавший ему приказ убрать Тааме, носит номер 428. Правильно я понял? Да, подтвердил Чанг. Из него, похоже, больше ничего нельзя выжить, заметил Гонсалес. Похоже на то. Конспирация доведена до совершенства, недовольно бросил Дюпре. — Значит так, Кусму-Джа, мы вас не убиваем и очень ценим ваши правдивые ответы. Так вот, до города доберетесь сами. Думаю, что это несложно. Чанг, предупреди его, чтобы никому никогда ничего не рассказывал. Это не в его интересах.